Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. А. Квинтов. Спирелла Лейбнера. Глава первая. Он жив? Нет, мертв. Жив. Мертв, черт возьми! Джентльмены, раздался вдруг голос. Если вы хотите, чтобы я окончательно воскрес, то это как нельзя лучше? устроит пара долларов это была странная группа на земле сидел человек в рваной желтой кофте и в темных поношенных панталонах над ним стояли безукоризненно одетый пожилой и молодой человек только что утверждавший что человек в кофте мертв а произнес пожилой профессор кольбурн вы действительно воскресли вы не ошиблись как сказала одна леди когда ей предложили брачный союз проговорил бродяга подмигнув при этом молодому в чем дело джентльмены раздался вдруг голос все обернулись около них стоял полисмен вопросительно поглядывая на всех по очереди здравствуйте дорогой друг проговорил бродяга я думаю будет лучше строго сказал полисмен если вы встанете с земли и пойдете за мной. — Благодарю вас, — поклонился бродяга, — сегодня что-то нет настроения. — Но! — уже свирепо начал полисмен. — Одну минуту, — проговорил профессор, вынимая из кармана визитную карточку и протягивая ее полисмену. Взглянув на карточку, полисмен вежливо притронулся рукой к своей каске. Имя профессора Кольбурна выдающегося бактериолога, члена Конгресса, было известно всему миру. — Предоставьте этого человека мне, — сказал Кольборн, кивнув на бродягу. — Слушай, сэр. — А вот вам за беспокойство сказал молодой, опуская в руку полисмена монету. — Эх, — произнес бродяга, все еще продолжая сидеть на земле. — Хотел бы я так каждый день беспокоиться. Полисмен снова притронулся к каске и, не удостаивая бродягу взглядом, величественно удалился. — А теперь пойдемте, — сказал профессор бродяги. — Разрешите представиться, — проговорил бродяга, вскакивая с земли. Он сильно качнулся. — Билли, король-пьяниц. Звучное имя. Молодой громко расхохотался. — А вы, призабавный малый, — сказал он хлопая бродягу по плечу тот снова сильно покачнулся хотел что то сказать, но с тихим стоном бледный как пустой мешок упал на землю а, -а, -а, -а, -а, -а произнес кольварн внимательно глядя на бродягу эванс обратился он к молодому помогите мне довести его до автомобиля они молча взяли бродягу и понесли его через весь парк к выходу Встречавшиеся им на пути люди с удивлением смотрели на них. Все это происходило на очень модном и богатом курорте, где молодой Эванс имел свою виллу, в которой отдыхал профессор Кольборн. Выехав под вечер на свою обычную прогулку, они сошли с автомобиля и пошли вдоль моря. Впереди них шел какой-то бродяг, лениво покачиваясь. Вдруг он внезапно, словно сраженный какой-то силой, упал. Они подбежали к нему. Профессор Кольборн был поражен этим падением и еще больше тем, что у бродяги не ощущалось никаких признаков жизни, за исключением чуть уловимой опытным глазом пульсации вен. Подойдя к автомобилю, они осторожно положили бродягу, который все еще был без сознания. Затем Кольборн сел за руль дав машине с места сильный ход, поехал с Эвансом на его виллу. Глава вторая. «Профессор!» – вскричал на другой день Эванс, вбегая в комнату. «Прочтите!» Ольборн взял из его рук газету и стал медленно читать вслух. «Странное явление. В больницу нашего города вчера было доставлено 18 человек, заболевших внезапно какой-то странной болезнью. У всех 18 наблюдается паралич ног» который то проявляется, то пропадает. Так у мистера Икс паралично ступает то через два, то через три часа, а у мистера Игрик – почти через полчаса. Все 18 человек были подняты в бессознательном состоянии, которое у некоторых появляется вновь. Других болезненных симптомов не наблюдается. По словам главного врача больницы мистера Берга, мы имеем дело с каким-то заболеванием, хотя и не заразным, Никто из соприкасавшихся с больными не заболел, но, во всяком случае, тяжелым. Сегодня состоится совещание врачей, на которое просят пожаловать всех находящихся на курорте врачей, специально посвященное этому прискорбному явлению. Подробности совещания будут даны в экстренном выпуске. Читайте сегодня. «Что вы об этом думаете?» — спросил Эванс. «Вот что», — сказал Кольборн, указывая на окно. Взглянув в окно, Эванс увидел, как из стоявшего на дворе грузовика несколько человек выносили ящики, поспешно внося их в дом. «Что это?» «Это моя лаборатория». «Лаборатория?» «Да», — кивнул головой Кольборн. «Вчера вечером я телеграфировал доставить мне сюда кое-что из моей бактериологической лаборатории». Теперь, как видишь, разгружают. — Но в чем дело? — Подожди, — сказал Кольборн. — Сначала тебе поручение. Разузнай как можно подробнее об этих восемнадцати. Он указал на газету. — Хорошо. Эванс вышел. Он вернулся через три часа и застал Кольборна в комнате, наскоро превращенной в лабораторию. Кольборн стоял перед высоким шкафом, Сквозь стекло которого виднелись колбы, пробирки, стаканчики. Около Колборна находился какой-то человек. «А — воскликнул -а -а -а -а -а, профессор при виде Эванса. — Мой ассистент, мистер Лайн. Мужчины поздоровались. — Ну что? — Что-то невероятное, — заговорил Эванс. — Я только что из больниц. Больных уже шестьдесят девять человек. Подробности, подробности. Почти все алкоголики. Симптомы те же. Все подняты в бессознательном состоянии, как наш Билли. Все так без ног. «Ну — Ну-ну, дальше, — проговорил Кольборн. — Да больше ничего и нет, за исключением того, что на курорте начинается паника. Многие уезжают. — Возраст больных, — спросил Лайн. — От двадцати до шестидесяти. — Худые, полные брюнеты, блондины, бедные, богатые, — допрашивал Лайн. «По-моему, всякие», — с недоумением проговорил Эванс. Послышались гудки автомобилей. Кольборн подошел к окну. Комната была во втором этаже, и из нее хорошо была видна дорога, по которой один за другим неслись автомобили, нагруженные вещами и людьми. «Видишь — Видишь, — позвал он Эванса, — паника уже началась. Население покидает курорт. И... Кольборн пристально взглянул в глаза Эвансу. — Если ты хочешь, то уезжай. Эванс вспыхнул. — Разве я не мужчина? — Простите меня, но как друг твоего покойного отца я был обязан сказать тебе это. — Разве есть опасность? — Я думаю, да. — Нет, где вы, там и я, — горячо сказал Эванс. — Остаться здесь — это мой долг. Я ученый. — Что бы ни было, — твердо сказал Эванс, — я не двинусь с места, и черт бы побрал всех, но и я что-нибудь значу. Кольборн молча протянул ему руку, которую Эванс горячо пожал. Глава третья Совещание врачей окончилось ничем. Болезнь была неизвестна науке. В больнице уже было свыше ста больных. Бактериологическое исследование крови и выделений больных ничего не дало. Никакие лекарства не облегчали, не помогали больным. Врачи не отходили от больных ни днем, ни ночью, напрягая все силы в борьбе с невидимым врагом. Были приняты меры к изоляции курорта. Население в панике покидало курорт. Поезда были переполнены, за автомобили платили бешеные деньги, чтобы уехать. Но странное дело, болезнь вдруг утихла, и два дня не было жертв. Газеты уже заявили, что все кончилось, хотя больные не поправлялись. Население стало успокаиваться, как вдруг новые события снова потрясло всех. Случилось это в три часа ночи. Кольбурн сидел в лаборатории, внимательно глядя на Лайна, который, склонившись над микроскопом, тщательно что-то изучал. Он откинулся в кресле и отрицательно покачал головой «Вот уже пятый день, — сказал Кольборн, — как все наши попытки найти эту бактерию, которая поражает людей, кончаются неудачей. Я уверен, что эта болезнь вызывается бактерией. За это говорит логика, как и другие болезни — оспа, корь, туберкулез, инфлюенция, воспаление легких. Все это бактериальные процессы. Но как возбудитель оспы, кори, ящура, не найден до сих пор, так и эта бактерия неуловима. Он прошелся по комнате, досадливо морщи лицо. Профессор, спросил Эванс, сидевший по другую сторону микроскопа. Бактерии — это невидимые живые существа, роль которых в мире колоссальна. Да, мой друг, — ответил Кольборн, — без участия микробов жизнь на Земле остановилась бы. Человек в них имеет друзей и врагов. Образование каменного уголя, селитры, отложение некоторых руд, процессы выветривания горных пород, жизнь растений, одним словом, вся жизнь мира не обходится без участия бактерий. Вот эти, — он кивнул на микроскоп, — наши враги. Профессор начал Эванс, но в это мгновение раздался страшный грохот как будто кто-то с гигантской силой ломал и гнул железо, бросая его друг на друга. «Что это?» — вскричал Эванс. Кольборн подбежал к окну и, распахнув его, стал слушать. Лайн молча вышел из комнаты. Грохот и треск, затихая, все еще гремели раскатами, сквозь которые в тишине ночи слышались всплески воды. «Это что-то на реке», — проговорил Кольборн. «Такое впечатление, как будто обвалился мост», — прошептал Эванс. «Но взрыва не слышно». «Мы сейчас узнаем». «Лайн всегда спокоен и делает то, что нужнее всего», — заметил Кольборн. Наступила тишина. Мимо виллы с ревом пронесся автомобиль. Один, другой... Прямо против окна, за рекой, которая была не дальше километра, забегали огни прожектора. Послышались тревожные гудки паровозов, словно они подстерегали друг друга. Мост на реке Артвель, в 750 метров длины, рухнул целиком в воду, произнес ровным голосом Лайн, входя в комнату. — Идем, — быстро сказал Кольбурн. Они все трое почти бегом направились к реке. Моста не было. На берегу суетились люди, подход был оцеплен полицейскими. «К счастью», — проговорил инспектор дороги Кольборну, — «это случилось не во время прохода поезда». Лайн нагнулся, поднял с земли громадный кусок стали, видимо, часть перил моста, и, повернувшись к электрическому фонарю, сказал Кольборну, «Смотрите, под его руками сталь стала рассыпаться в порошок. «Идем», — сказал Кольборн. Люди уже с нескрываемым ужасом в глазах трогали руками, ногами, палками валявшиеся всюду куски стали, которые под их ударами рассыпались в серую пыль. Глава четвертая «Дорогой профессор, ваши усилия напрасные, она непобедима, непобедима». «Я щежу вас. Мне нравится эта дуэль умов, но она непобедима. Пока!» Икс. Это письмо было получено Кольборном сегодня утром, на третий день после катастрофы с мостом. Письмо, видимо, было вызвано газетной статьей Кольборна, в которой он говорил, что болезнь, уже названная по имени курорта «Артвельский паралич», и необычайные распад стали есть действия бактерий, еще невиданных в мире. В конце статьи Кольборн заявлял, «Я и мои помощники вот уже вторую неделю боремся с невидимым врагом, и наши энергии, наши знания – порукой тому, что мы победим, ибо нет в мире ничего, что не могло бы быть постигнуто умом». Пока газеты писали, День ото дня поднимая свой тираж, события шли усиленным темпом. Артвиль опустел. Пустые виллы, покинутые обитателями, наскоро превращались в больницы. Число больных достигло более девятисот человек. Особенно много больных дала ночь катастрофы с мостом, когда в больницы поступило 478 человек. Из больных никто не поправлялся, но никто и не умер. Нападение бактерий не ограничилось одним мостом. Паровозы, рельсы, водокачки, станционные здания и, наконец, виллы города, его ограды, фонари и все, что было из стали и железа, превращалось в порошок. Странно и жутко было смотреть, как под ударами рук таяли рельсы, рассыпались фонари и таяли и рассыпались, как паутина крыши домов Кольборн не выходил из лаборатории. Он и его ассистенты проводили дни и ночи над микроскопом, делались попытки привить болезнь животным, но все опыты были неудачны. Эванс как раз входил в лабораторию, когда Кольборн сказал, обращаясь к Лайну и двум новым ассистентам, «Довольно. Я и вы, Лайн, будем работать не в лаборатории, «А вы продолжайте». Эванс обратился он к инженеру. «Ваша помощь мне очень нужна. И если бы вы могли рекомендовать кого-либо из своих друзей, такого же смелого и решительного, как вы, то это было бы очень хорошо». «Профессор!» — воскликнул Эванс. «Ламарк подойдет, как никто». «Ламарк!» «А, помню!» — воскликнул Кольборн. «Да, этот человек подойдет. Идемте!» Он вышел с Лайном Эвансом, сказав на ходу, «Вызовите ломарка «Он здесь?» «Как?» «Он уже два дня как переехал ко мне». Кольборн остановился и, подойдя к Эвансу, тихо спросил. «Он тебе не говорил, что он собирается делать?» Эванс отрицательно покачал головой. «Нет», — медленно ответил он, «хотя вчера ночью я ходил с ним». «Куда?» Мы ходили далеко за парк и все время крутились вокруг виллы с белой крышей. Вы что-нибудь заметили? Я ничего. А Ламарк? Не знаю, но он был весел, когда мы шли домой. Хорошо, проговорил Кольборн. Я вас жду у себя в кабинете. Через несколько минут дверь отворилась и вошел Ламарк. Это был человек лет 35, худой с почти измученным лицом хорошо известный всем благодаря своим замечательным исследованиям арктических стран. Он круто остановился около Кольборна и проговорил. «Простите, профессор, что я, быть может, вмешиваюсь не в свое дело, но я не могу остаться равнодушным». «Наоборот», — ответил Кольборн, — «пять минут назад я просил Эванса пригласить вас. Жалею, что не знал раньше, что вы здесь. Я уже четыре дня в Артвилле». Прилетел на аэроплане, — улыбнулся ломарк Глава пятая Самое главное, — начал Кольборн, когда все собрались в кабинете, — это выяснить появление бактерий. Откуда они? Я не допускаю возможности появления их в процессе природы. Их внезапность, их сила, определенный район, где они работают, Все говорит, что они созданы. Ламарк нервно повернулся на своем стуле и проговорил, обращаясь к Кольборну. «Профессор, вы хотите сказать, что эта бактерия — дело рук человеческих?» «Да, и больше всего меня в этом убеждает письмо». Наступило молчание. «Но зачем, черт возьми!» — вскричал Эванс. «Надо было выпускать этих бактерий!» «Этого я не знаю», — ответил Кольборн. Несомненно дно здесь действует злая или безумная воля, и чтобы ее победить, надо идти двумя путями – путем работы в лаборатории, добиваясь выяснения природы этих бактерий и путем выяснения, кто их создал. Вы, Лайн, пойдете первым путем. Вы, Ламарк и Эванс, вторым. И как можно скорее, как можно энергичнее – Я боюсь, что опасность более велика, чем думают. Бактерии размножаются с необычайной быстротой. В нормальных условиях количество любых бактерий удваивается каждые полчаса. И если бы это беспрепятственно продолжалось, то через пять дней они бы наполнили бассейны всех морей и океанов. Один холерный вибрион мог бы в несколько дней заполнить десятки вагонов. К счастью, улыбнулся Кольбурн, Бактерии также имеют врагов и также ведут борьбу за существование, как и человек. «Но разве нельзя, — сказал Эванс, — уничтожить этих новых бактерий электричеством, лучами радио, паром или чем-нибудь другим?» «Милый мой, — сказал Кольборн, — есть бактерии, на которых не действует ни электрический ток, ни холод в минус 253 градуса, ни пар в плюс 113». Лучи радио убивают, но это слишком сложно. Бактерии выдерживают давление в 800 атмосфер, текучий пар и все так называемые яды. Главный враг их — солнце и лучи с короткой волной, ультрафиолетовые и голубая часть спектра. Между прочим, обратился он к Лайну, больных поступает больше всего в ненастные дни. «Да», — ответил Лайн, — В солнечный день приостанавливается и распад стали. — Значит, — заговорил Эванс, — вы хотите найти эту бактерию и делать людям прививки. — Милый мой, — покачал головой колбан первая прививка оспы была сделана в 1796 году, а бактерии оспы не найдено до сих пор, так же и бешенства Я и мои помощники идем другим путем, которым... Кольбурну прямо тряхнул головой. «Должна идти вся борьба с микробами. Выяснить врага данной болезни, сделать его безопасным для организма и вводить его в организм вроде того, как наука сейчас лечит прогрессивный паралич, вводя больному малярию, выражаясь грубо, натравить его на противника». «Профессор», — заговорил Лайн, — Я выяснил, что из всех больных семь человек, хотя и отчаянных пьяниц, заболели в очень легкой форме. И все они недавно болели брюшным тифом. Я сделал разводку бацилтифа. билли их можно привить, он все равно безнадежен, без языка, рук, ног. Минуту длилось молчание. Все смотрели на Кольбурна, и Кольбурн как будто колебался. Потом он пристально посмотрел на всех. «Хорошо», — сказал он. «Привет». Ученый победил человека. Лайн быстро поднялся и вышел. «Теперь мой доклад», — сказал Ламарк. Он положил на стол кусок бумаги. «Вот план», — продолжал Ламарк. «Я выяснил, что первые заболевание, ваш бродяга, произошло в ста метрах от Белой Виллы». И следующие 72 вокруг виллы, не далее 100-150 метров. Значит, где-то здесь очаг. Потом мост, почти около виллы. Следующие заболевания все около виллы. Я узнал, кто живет в доме. Мистер Лейбнер и его племянница. Ему лет 50, ей 18-20. Он по профессии археолог. Но я узнал, что археолога под фамилией Лейбнер нет. Этот человек скрывает свою фамилию, или он не археолог. Две ночи я провел на дереве около виллы. В первую ночь я не заметил ничего. Во вторую ночь, когда был и Эванс, я видел, как по саду этой виллы бегал высокий костлявый человек. Я даже уловил его слова. Ха, негодяйка, она трансформировалась, подлая тварь, но я тебя обуздаю, ха!» Потом этот человек остановился. Я уже сидел на ограде виллы и сказал, грозя в небо кулаком, «Никого не останется, никого. Идет новая раса, все погибнут, все, даже Кольборн». Он дико захохотал и скрылся. «Это был какой-то дикий кошмар», закончил Ламарк, задумчиво смотря вдаль. «Теперь я понимаю», — заговорил Кольборн. Трансформировалась, объясняет многое. Предположим, что по какой-то причине Лейбнер создал бациллу, которая поражает людей. Эта бацилла, вопреки его воле, видимо, вследствие разных причин, воздуха, почвы, соприкосновения с другими бактериями, превратилась в бациллу, разрушающую сталь, вроде необычайной ржавчины. А это, вероятно, не входило в планы Лейбнера. Получается картина народного бедствия. — Но вилла Лейбнера цела, — сказал Ламарк, — хотя кругом все разрушено. Он, видимо, знает против своих бактерий оружие. Но это его выдает с головой. — Что же смотреть на него, — воскликнул Эванс, — пойти и арестовать? — Ни за что, — энергично сказал Кольборн. — Силой мы ничего не добьемся. Нам важно знать, что это за бактерии Вам Лайн даст особые маски с ватой. Возьмите их. Эти маски должны задерживать бактерии, которые, несомненно, проникают через дыхание. Идем! Глава шестая «Я как-то видел в доке», — заговорил Эванс, когда они с ломарком вышли из дома, направляясь к вилле с белой крышей. «Пароход, подводная часть корпуса которого, была все изъедена морскими улитками». — Вот и здесь вроде этого, — он указал на железную ограду какого-то дома. Ограда выпала из своих гнезд и валялась на траве. Эванс тронул ее ногой, и она стала рассыпаться. — Идемте, — нетерпеливо сказал Ламарк, — и без разговоров. Они пошли дальше. Эвансу суневольно припомнился прежний артвиль В это время здесь кипела жизнь. Сновали автомобили, велосипеды. Слышалась музыка и пение. Бары были открыты. По улицам двигались вереницы смеющихся людей. Кругом было светло, как днем. Из парка доносилась музыка и слышались возгласы распорядителя танцев. Теперь было тихо и темно. Опустевшие дома смотрели зловеще. Парк стоял мрачный и безлюдный. На пути не попадалось ни души. Артвиль опустел наполовину. — И все это наделала какая-то бактерия, — подумал Эванс и с озлоблением отшвырнул попавшийся под ноги камень. — Тише, — прошептал Ламарк. — Мы пришли. — Маски? — шепотом спросил Эванс. — Не надо. Вы идете за мной и делаете то же, что и я. Они осторожно, стараясь не шуметь, направились к Вильне с белой крышей. Во втором этаже виллы окна были освещены. Они тихо подошли к ограде. ломарк ухватился за росшее около дерева, подтянулся и вскарабкался на него. Эванс последовал за ломарком Кругом было тихо. Слышался лишь шум моря и порой всплески воды в реке. Они терпеливо сидели, чутко прислушиваясь. Вдруг послышался стук отворяемой двери, и чьи-то шаги, сначала громкие, зашелестели по песку дорожек. Они ясно увидели какую-то женщину в белом платье. Она медленно шла по дорожке. Затем остановилась и долго глядела вверх, подняв голову к небу. — О, Господи! — прошептала она. — Какой ужас! Затем она села на скамейку. Они услышали рыдания перемежаемые возгласами «Не могу больше, не могу!». Затем она встала и быстро ушла. Вскоре в вилле погасили огни. «Идем», — сказал Ламарк. Они слезли с дерева и быстро пошли обратно. Войдя в дом, они направились прямо в лабораторию, в которой застали Кольворна и Лайна, которые о чем-то оживленно говорили. «Как дела?» — воскликнул Кольборн, увидев их. «Ничего особенного», — ответил Ламарк. «А у вас?» — спросил он, заметив, что они были веселы. «Победа?» — проговорил Кольборн. «Что? Глядите!» Он подвел Ламарка к микроскопу, склонившись над которым, тот увидел на черном фоне что-то извивающееся и движущееся, формой, напоминающие штопор с легка различаемыми волосками на концах. «Что это?» — спросил он с отвращением. «Спирелла!» Эванс наклонился к микроскопу. фу какая гадость!» — проговорил он. Кольбурн улыбнулся. «Что это?» «Бактерии по форме делятся на круглые бациллы. Прямые бактерии и извивающиеся, как это!» Кольбурн кивнул на микроскоп. «Называемые спиреллы». Вот та самая, которая вызывает артвильдский паралич. Дальнейший анализ покажет все ее свойства. Ура! — воскликнул Эванс. — Смерть Спирелли! Глава седьмая Кольборн внимательно слушал сидевшую перед ним молодую девушку. Это было утром на другой день после открытия Спиреллы Лейбнера. «Когда я узнала, — говорила девушка, — что от этой болезни артвельского паралича скончалось семь человек, то я решила идти к вам. Я провела ужасную ночь. Боже мой, боже мой, какой ужас!» Она закрыла лицо руками, видимо, сдерживая рыдания «Я советую вам, мисс Хит, не возвращаться домой, — проговорил Кольборн. — Предоставьте мне все». Я даю вам честное слово, что жизнь вашего дяди будет в безопасности. — Может быть, это стыдно, — сказала мисс хит но я боюсь идти домой. Я ведь убежал оттуда. Бог весть, как к этому отнесется дядя. — Не надо идти. Оставайтесь здесь. Кольборн позвонил. — Попросите мистера Эванса, — сказал он вошедшему слуге. Когда Эванс вошел, Кольборн проговорил. — Мисс хит мистер Эванс эванс мисс хит будет жить у нас распорядись о комнате позови ко мне лайна и ломарка и приходи сам вас я попрошу мисс никуда не выходить эванс и мисс хит вышли из комнаты кольборн подошел к телефону и вызвал инспектора полиции я прошу вас инспектор говорил он в телефон немедленно окружить совершенно незаметно виллу с белой крышей о которой я вам говорил «Никого ни при каких условиях не выпускать из виллы. Агенты пусть будут в масках, выданных мною. Сообщите, когда исполните». Он повесил трубку. В комнату вошли Ламар, Клайн и Эванс. «Слушайте», — сказал им Кольборн, когда они сели. «Сейчас ко мне пришла молодая девушка из виллы с белой крышей и сказала, что ее зовут Мисс Хитт». Она племянница человека, который называет себя Лейбнером. Он тоже Хит. Но раз он так хочет, будем называть его Лейбнером, хотя бы из уважения к мисс Хит. Этот Лейбнер – врач-бактериолог, участник мировой войны, где он получил серьезную контузию, результатом которой явилось коренное изменение его психики. Он стал утверждать, что мир полон горя и зла, Болезни, нищеты, бедности. Он решил уничтожить весь мир при помощи бактерий. Он оставляет в живых пять мужчин и пять женщин для создания новой расы и идеального государства. Он создал бактерию, эту спиреллу, и стал с ней проводить опыты над людьми, выпуская бактерии из особого снаряда, вроде воздушного пистолета. Первая жертва не били. Он второй а слуга Лейбнера, которого он сам же и вылечил. Этот Лейбнер — гениальный ученый, но он сумасшедший. Мисс Хит убежала от него тайком. Она все знала, но он дал ей слово, что никто не умрет, и все время следил за ней. Когда она узнала, что умерло семь человек, она решила прийти ко мне и все рассказать. Мисс Хит здесь. Несомненно, Лейбнер сразу узнает о ее бегстве, и Бог весть, что он сделает мисс хит сирота лейбнер брат ее отца необходимо пощадить его жизнь я отдал распоряжение окружить незаметно виллу что посоветуете вы немедленно арестовать лейбнер сказал ламарг я тоже сказал лайн и я проговорил эванс согласен заключил Кольборн. идем они вышли сели в автомобиль и через десять минут доехали до кольца людей, которыми инспектор окружил виллу. «Инспектор», — сказал Кольборн, — «мы сейчас войдем в виллу, арестуем Лейбнера и задержим всех, кого там найдем. Я уверен, что нам не откроют ворот, поэтому вы и еще десять человек пойдут с нами. Моментально взломают ворота и ворвутся в виллу. Остальные подойдут к самой ограде и будут арестовывать всех, кто бежит из виллы». Вы должны надеть маски, задерживающие бактерий, и действовать быстро и решительно. Надо быть готовыми ко всему. Лайн, дайте маски. Лайн открыл чемодан, который он все время держал в руках, и вынул особые маски, приготовленные Кольборном и закрывавшие нос и рот. Кольборн, Эванс, Ламарк, Лайн, инспектор и десять агентов надели маски и быстро пошли к Вилли. Странная группа быстро шагала вперед. День был чудесный. Один из тех дней, которые создали славу Артвилля как курорта. Сияло ослепительное солнце, слышался мягкий шум моря и пение птиц. Наконец люди в масках подошли к воротам, и инспектор позвонил. Из виллы показалась пожилая женщина и приблизилась к воротам. — Именем закона приказываю отворить, — проговорил инспектор сквозь маску. Женщина взмахнула руками и, вскрикнув, «Ах, Господи!» побежала обратно в виллу. Инспектор вложил в ворота патрон, поджег фитиль и, приподняв маску, громко крикнул, «Ложись!» Все легли на землю. Раздался взрыв, одна половинка ворот оторвалась и повисла. Все бросились в ворота. Из окна второго этажа виллы высунулась всклокоченная с громадной бородой голова Лейбнера. «Проклятые убийцы!» — громко завопил он и скрылся. «Наверх, наверх!» — кричал Кольборн. Инспектор приостановился, вынул свисток и пронзительно свистнул. В виллу вбежало человек двадцать агентов. «Занять все выходы, всю виллу!» — скомандовал он и бросился в дом. Сразу из вестибюля шла наверх лестница. Инспектор взбежал по ней и увидел широкий коридор в конце которого уже стояли Кольборн, Ламарк, Лайн, Эванс и агенты, тщетно стараясь выломать какую-то дверь. Из-за двери доносились звон разбиваемого стекла, треск мебели и дикие крики Лейбнера. Инспектор снова вложил патрон, дверь упала и из-за нее пахнуло дымом. Вся комната пылала. Видны были языки пламени, которые бежали по мебели и полу. На полу комнаты лежала фигура мужчины, охваченная огнем. ломарк и инспектор бросились в комнату, схватили мужчину и вынесли в коридор. Кольборн встал на колени и наклонился над ним. Это был Лейбнер. Лайн, Эванс, Ламарк и агенты, сняв пиджаки, тушили платье на Лейбнере. Инспектор снимал с себя загоревшуюся одежду. «Вызовите пожарных!» — распорядился он. Кольборн молча смотрел на Лейбнера, который был без сознания. Все молчали. Лейбнер пошевелился, вздохнул и открыл глаза. Он пристально взглянул на Кольборна и проговорил. — Все в порядке, Кольборн. Спирелла погибла. Он повел глазами на комнату, которую уже поливали агенты из домового пожарного рукава. «Вы подожгли свою бактерию», — проговорил Кольборн. Лейбнер молча улыбался. «И вы правы», — снова выговорил он. «Бацилла брюшного тифа ее убивает. Но будь я проклят, если я хотел, чтобы она пожирала сталь и железо. Она в природе изменилась. Против этого не надо», — дотронулся до его руки Кольборн слушайте кольборн произнес химическую формулу состава убивающего бактерий пожирательниц стали так проговорил лейбнер вы победи недаром я боялся только вас моего учителя все в порядке кольборн мир снова может наполниться весельем лейбнер глубоко вздохнул По его лицу бежали крупные капли пота. — И позвольте, — вдруг неожиданно сказал он, — пожать вашу руку. Кольборн молча протянул ему свою руку и крепко пожал худые длинные пальцы Лейбнера. — Я сейчас умру, — снова тихо заговорил Лейбнер. — Это яд. Он улыбнулся. — Позаботьтесь о ней. «От Дженни!» Его голос был чуть слышен. «Дженни?» «Кто это?» — склонился над ним Кольборн. «Племянница. Хит. Все в порядке, Кольборн». Послышался тихий вздох. Кольборн еще ниже нагнулся к Лейбнеру. «Скончался» проговорил он тихо, вставая с колен.